Глава восемнадцатая. Лайтхаус парк. Ансель оставляет свой байк на грунтовой парковке, стиснутой высоченными елями североамериканского хвойного леса. Вокруг нас непроходимый валежник, мхи и папоротники, облепившие едва проступающие скалистые выступы. Страшновато, признаюсь. Была здесь когда-нибудь? В парке маяка? Да. Слышала о нем, но так и не добралась. А что? Он чем-то особенный? Почему сразу особенный? Потому что ты не мог выбрать обычное место. Ансиль не выдерживает и расплывается в улыбке. Для кого как? У каждого свои предпочтения. Но для меня, да, это место одно из любимых дома. А не дома? А вне дома таких мест тысячи. Я люблю путешествовать. Свободное от преподавательства время? Точно. Свободное от преподавательства время. Поможешь? Он протягивает мне коробки специй, а сам вешает на плечи туристический рюкзак. И тут я понимаю, что он действительно меня ждал. Что там у тебя? Чуть позже покажу. Подмигивает. Это сюрприз? Господи, что это? Я флиртую? Ну, можно сказать и так. Вот, переоденься. Протягивает мне пакет. И я обнаруживаю в нем пару новых кроссовок, шорты и футболку почти моего размера. «Ничего себе! А ты продуманный!» Замечаю ему. Всего лишь детали. Прости, ничего дизайнерского в Волмарте не нашлось. Улыбается, расстёгивая рубашку и вынимая из рюкзака джинсы и белую футболку. Одежду для себя. Вон там можно переодеться. Кивает в сторону туалетов. И все то время, пока я натягиваю на себя шорты, футболку и кроссовки с носками, Упорная улыбочка никак не хочет покидать мой бесстыжий рот. Насыпная обустроенная дорожка для любителей хакинга ведет к маяку, по пути несколько раз предлагая свернуть на ленивый лук. Но мы же никак все. Очень скоро цивилизация остается за нашими спинами и плотными зарослями кустов. Мы на потайной узенькой, почти заросшей папоротником дорожке, ведущей неизвестно куда. Плечи и руки а это все, что я вижу. Интересно, с каких пор художники родятся такими плечистыми и рукастыми? Ансель сворачивает с дорожки. Я прыгаю по каменным выступам вслед за ним, но теперь уже с куда большим энтузиазмом, потому что кустарника больше нет, и сквозь ветви елей сосен уже виден залив. Мой спутник протягивает свою крепкую руку и помогает забраться на довольно просторный плоский выступ скалистого берега. За нами непроходимый густой лес, под нами нагретый солнцем камень, перед нами, кажущееся бесконечным, серо-голубое море, утонувшее в молочной полуденной дымке. Я вижу маяк, бело-красное строение на вершине соседствующего с нами выступа. Отсюда его видно лучше всего, как тебе. У меня нет слов, захлестнули эмоции. Столько лет... С самого рождения живу в этом городе и даже не подозревала, что такая красота тихо существует у меня под боком. Ансель улыбается. И не просто улыбается. На его лице написано самое настоящее, искреннее, почти детская радость. Он раскрывает свой гигантский рюкзак, вынимает упаковку банок с кока-колой и вручает мне. Вслед за провиантом из чудо-сумки извлекается папка-планшет и карандаш. «Ешь!» – кивает на пиццу, обнаружив мое бездействие. Я голодна, но накидываться на еду в столь романтичном эпизоде мне неудобно. Однако, когда Ансель вынимает из коробки кусок и откусывает от него треть, шумно откупоривая при этом банку с содовой, голод побеждает неловкость. И я вгрызаюсь в сырно грибное совершенство кулинарии с нечеловеческим аппетитом. «Боже!» – тянул с набитым ртом – Это просто блаженство. «Жизнь, я смотрю, тебя не баловала», ухмыляясь, комментирует мой восторг кансель «Да я сто лет ее не ела и лет двести не пила Кока-Колу, сознаюсь. Ты много потеряла. Кажется, я знаю, что именно мне так нравится в этом парне. Невозмутимость. Его эмоциональный диапазон напоминает неглубокое чистое озеро в безветренном ущелье, ни единой волны, все течения спрятаны под зеркальной поверхностью, отражающие безмятежность солнца и облаков. Проглотив большую часть пиццы, пока я по-гурмански мурлычу над своим одним куском, Ансель подгибает колено, укладывает на него планшет с плотной бумагой и наносит первые уверенные штрихи. Уже через минуту я вижу очертания маяка. Через пять он выглядит настоящим. А через десять на горизонте вырастают горы, ели, разливается море. Я впечатлена не только скоростью, но и талантом художника. Перед моими глазами не просто рисунок. Он живой, дышащий. Восхищение переполняет мое сытое, размаренное и совершенно довольное существо. «Ансель, в твоих руках волшебство. Ты ведь об этом знаешь?» Моя похвала награждается весьма скромной улыбкой и ответом. Думаю, ты преувеличиваешь. Скетчингу обучается легко и быстро. С акварелью сложнее. Ее нужно чувствовать. Ты чувствуешь? Бывает. Улыбается шире и отдает рисунок мне. Сам укладывается на спину, подложив под голову свой рюкзак. Его глаза задерживаются на моих браслетах, толстых кожаных лентах, переплетенных с бисером, бусинами, цветными нитями и перьями. Ручная работа индейца. Их дал мне Кай много лет назад. Он сказал, что эти ленты – орлиные обереги. Они отгоняют зло и соединяют руки с руками Матери-Земли, наполняя их энергией. Разумеется, истинную причину своего подарка он не упомянул, да и не нужно было. Мой юный друг ни о чем не спрашивает, только смотрит. Однако в его молчании я слышу вопросы. К сожалению, Ансель, я не готова на них отвечать. И даже не предложу отложить до лучших времен. «Сколько тебе лет?» – спрашиваю. Возраст мужчины не имеет значения. Зрелость личности в поступках и мыслях. Они могут быть очень разными в одном и том же биологическом возрасте. А мой возраст тебя не смущает? Почему он должен меня смущать? Мы оба знаем почему. Если не хочешь отвечать, не отвечай. Но не пытайся казаться тем, кем на самом деле не являешься. «Это кем же?» «Глупцом?» Он охмыляется, едва сдерживая, порыв рассмеяться. «Твой возраст меня не огорчает, он возбуждает». «Возбуждает?» «Как?» «Женственностью, грацией, шармом осознанности движений, произнесенных слов». «Самое сексуальное в человеке, неважно, кто он, мужчина или женщина, его ум. Думаю, тебе это известно и уже давно». И точно так же я думаю, что у большинства юных особ этот орган находится в состоянии зиготы. Ты и сама это знаешь. Но против. Мне попадаются довольно умные и образованные студентки. И зря ты так высказываешься о девушках. Если уж говорить о сексуальности, ничто не сравнится с молодостью. Ты ошибаешься. Пресыщение быстрым, лёгким, даже очень хорошим сексом с упругим телом наступает довольно быстро. Ты хочешь большего. Чего? Фундаментальный вопрос. Чего же он от меня хочет? Чувствовать. И мне нечего ответить. Нет ни одной достойной мысли, какую можно было бы противопоставить столь исчерпывающему аргументу.